Глава третья. Глиняный великан. Прошло еще 20 лет. Приближался столетний юбилей Вардала. Что говорить, возраст весьма солидный даже для Арзалов. Удивительно, но за эти годы Вардал почти не постарел. Ну, разве борода стала чуть длиннее, да морщин на лице прибавилось. Но приближающийся праздник ничуть не радовал старого Арзала. Да и как тут радоваться, если его любимая внучка за это время подросла только чуть-чуть. Сейчас она выглядела лет на 12, не больше. Ее сверстники давно уже стали взрослыми, и многие переженились. Кое-кого даже появились дети — а Лили, эх, да что тут говорить. Хорошо еще, что жители Плакучих были добрыми людьми. Но что тут поделаешь, с ли они, глядя вслед Лили, не повезло бедняжке. Колдовство оно есть колдовство. Видно, так и проживет Лили свой век девчонкой. Жаль, что великий и ужасный Гудвин улетел навсегда в свой небесный дворец. А наш новый правитель страшило, хоть и прозван мудрым, но все же он не волшебник. Жаль Лили, а еще больше жаль Вардала. Совсем старик с горя. «Сходит с ума. Говорят, будто он помогал Гудвину строить изумрудный город». И на самом деле однажды Вардал не удержался и рассказал своим соседям историю возникновения изумрудного города. Со стариками такое случается, порой им очень хочется рассказать молодым людям о своей жизни. И молодежь плакучих ив поначалу выслушивала истории о долгих странствиях Вардала с большим интересом. Но когда Вардал поведал о том, как однажды Гудвин прилетел в зеленую страну на воздушном шаре и стал строить изумрудный город, молодежь стала смотреть на него как на полоумного. Да и как Вардал мог доказать то, что многие годы был первым министром у самого Гудвина? Никак. Разве бывшие первые министры живут в далеких деревеньках, в старых, обветшавших Нет, конечно, они должны иметь роскошные дома в столицах. А раз ничего этого у Вардала нет, то, значит, все его рассказы про дружбу с самим Гудвином всего лишь глупая выдумка. Наверное, Вардал просто хочет лишний раз покрасоваться перед своими земляками». Конечно же, жители Плакучих Ив были неправы, Вардал ничего не выдумывал, но доказательств своего славного прошлого у него не было. Ему можно было лишь поверить, а вот этого жители Плакучих Ив делать решительно не хотели. До столетнего юбилея Вардала остался один месяц. Лили подготовила для деда большую праздничную программу, за многие годы она научилась еще лучше петь и танцевать. Но Лили очень тревожила, придут ли к Вардалу гости. Многие на самом деле считали, что старик сошел с ума. Что делать? Девочка днями напролет ломала голову, но не могла ничего придумать». Наконец она решила тайно уйти из дома, конечно, оставив деду записку, и направиться за советом к правителю страшили. Может быть, соломенный человечек что-нибудь посоветует, ведь не зря же его прозвали Мудром. Всю ночь Лили не могла заснуть, она ворочалась в постели, обдумывая свое будущее путешествие. Девочка очень смутно представляла, как дойти от плакучих ив до желтой дороги. Кажется, пути предстояло далекие и трудные, тем более, что деревень Арзалов в этой части зеленой страны было очень мало. Зато если выйти на желтую дорогу, дальше уж, конечно, не заблудишься. Всем хорошо известно, что желтая дорога ведет прямо в изумрудный город. Правда, ходили слухи, что в южной части страны водятся какие-то страшные звери, якобы перебравшиеся через реку из голубой страны. Но мало ли что говорят в деревне. Лили не смыкала глаз до самого рассвета, но когда солнце стало подниматься из-за горизонта, сон все-таки сморил девочку. Лили так крепко заснула, что ее, как говорится, и пушкой нельзя было разбудить. Через некоторое время деревня проснулась от страшного грохота. Все аржалы выбежали из своих домов и увидели, что на деревенской площади стоит огромный глиняный человек, уродливый и очень страшный. В руках гигант держал дубинку размером с дерева. Вращая каменными глазами, великан крикнул громоподобным голосом. — Здесь живет старик по имени Вардал. От страха все попадали на землю. Наконец один молодой рыбак ответил дрожащим голосом: Да, здесь, а зачем он вам нужен, уважаемый великан? Он нужен не мне, а королеве Карине, рыкнул глиняный гигант. Знаете же, ничтожные козявки, что недавно великая чародейка Карина завоевала изумрудный город. Соломенное пуголо по прозвищу в испуге бежала с города, и все арзалы признали Карину своей королевой. А вы признаете Карину своей королевой. Гигант так взмахнул своей дубиной, что аж ветер засвистел. Одна из самых старых плакучих ив зашаталась и с грохтом упала на землю. Старосты деревни с трудом встал на ноги, низко поклонился и смиренно произнес. — Да, да, мы признаем чародейку Карину своей королевой. Да здравствует великая Карина! — Ура, ура! — нестройно закричали сельчане, испуганно глядя на глиняного гиганта. — Хорошо, — кивнул великан и опустил дубинку. — Тогда приведите сюда вардала. Кто-то из молодых парней немедленно побежал к дому старика. Вардал вскоре пришел на площадь, увидев глиняного гиганта, он удивился, но не очень. В своей долгой жизни он повидал и не такое. — Это ты тот самый Вардал, который был первым министром у великого и ужасного Гудвина? — спросил великан, недоверчиво глядя на седобородого старика. — Да, это я, — кивнул Вардал. — Королева Карина хочет, чтобы ты немедленно пришел в ее дворец. «Если ты откажешься, то мне велено разнести всю твою деревню в щепки». И глиняный гигант, угрожающий, поднял свою дубину. Арзалы закричали от ужаса. Варда успокаивающе поднял руку. «Не надо пугать моих односельчан. Я готов пойти в изумрудный город». Гигант наклонился и опустил к земле свою огромную раскрытую ладонь. Вардал без колебаний взошел на нее. Гигант осторожно поднял руку и посадил вардалом свое широкое плечо, а затем повернулся и тяжело зашагал в сторону леса. — Позаботьтесь о моей дорогой Лилии! — успел крикнуть вардал. Сельчане долгое время растерянно стояли на площади. Наконец староста почесал затылок и со вздохом сказал... «Ну и дела. Выходит, страшило мудрого прогнали из изумрудного города. Теперь нами правит какая-то чародейка Карина. Неужто она злая колдунья?» Один из молодых парней усмехнулся. «Уж точно недобрая волшебница. Сами видели, каков этот глиняный великан. Хорошо еще, что Вардал не стал ртачиться, а не то от нашей деревни остались бы одни щепки». — Верно, — поддержала его пожилая женщина соседка Вардала, — я всегда говорила, что мой сосед хороший человек, а вы, особенно молодежь, над ним насмехались да издевались, говорили, будто он придумал историю про то, как помогал строить изумрудный город волшебнику Гудвину, а потом долгие годы был у него первым министром, а теперь оказалось, что все это правда. — Стала бы королева Карина посылать своего слугу к нам в деревню за каким-то обманщиком. Сельчане согласно кивнули, им было очень стыдно за то, что они так плохо относились к старому вардалу. Постепенно жители плакучих ив стали приходить в себя от пережитого страха, и тогда они вспомнили про Лили. Бедняжка, да она совсем осталась одна, а всплеснули руками сердобольные женщины. Все побежали к дому вардала и остановились возле калитки, увидев, что на порог дома вышла только что проснувшаяся Лили. Сладко зевнув, девочка потянулась и протерла заспанные глаза, а потом увидела, что возле ее дома собрались все жители деревни, и очень удивилась. — Что случилось? — спросила Лили. — А где дедушка? Староста смущенно кашлянула, Подойдя к девочке, он ласково погладил ее по плечу, а затем упавшим голосом рассказал о том, что произошло. Прости Лили, что мы не верили старому Вардалу. С раскаянием в голосе закончил он. «Мы были неправы. Теперь остается только надеяться, что королева Карина хорошо отнесется к твоему дедушке. Наверное, она только хочет его о чем-то расспросить, а потом отпустит домой». Лили гневно посмотрела на старосту. «Ах, вы надеетесь?» — презрительно молвила она, повернувшись, и вошла в дом и захлопнула за собой дверь. Через час Лили покинула плакучие ивы. Она надела походную одежду, взяла в руки корзинку с едой. Деревенский лесоруб в это время рубил вызовшую сосну на опушке леса. Он видел, как она вышла за околицу и пошла через поле в сторону желтой дороги. «Наверное, девочка отправилась на поиски своего деда», — подумал лесоруб. «Эх, хорошо бы пойти вместе с ней, но у меня жена, дети, кто позаботится о них, если со мной что-то случится?» Да и разве с помощью топорада пилы справишься с чародейкой и ее слугами-великанами? Или соруб вздохнул раз-другой, а потом поплевал на ладони и продолжил рубить старое дерево?